Крещенные сабли. Еще одна секунда безделья и неизвестности, и Шахразада начнет кричать. Оставаться в своих покоях, пока где-то во дворце безрассудный юноша с соколом и вспыльчивый халиф с двумя саблями. «Не вертитесь!» — прервала мысли госпожи Деспина, сжимая ее подбородок левой рукой, а правой поднося миниатюрную кисточку к веку Шахразады. Та стиснула зубы, чтобы не разразиться гневной тирадой. Ты да вы самый настоящий кошмар для служанки!» — проворчала уроженка Игейских островов, отступая назад, чтобы с довольным видом полюбоваться на плод своих трудов. «Теперь я могу идти?» — спросила Шахразада, сдувая блестящую черную прядь, упавшую на лицо. «Что за капризная девчонка?» — всплеснула руками Деспина, после чего схватила госпожу за запястье и подвела ее к зеркалу, стоявшему в дальнем конце покоев. «Окажите любезность!» и хотя бы сделайте вид, что цените мои старания. Деспина, я опаздываю. Просто взгляните в зеркало Шахразада альхайзуран Когда девушка увидела свое отражение в отполированном серебре, ее светло карие глаза расширились от изумления. Она преобразилась до неузнаваемости. Деспина пренебрегла традициями и облачила госпожу в шаровары из переливчатого черного шелка с таким же топом и мантию без рукавов но непривычных оттенков темного золота или серебра, а лазурно-голубого цвета, как глаза самой гречанки. Накидка прекрасно сочеталась с блестящими сапфирами в серьгах шахрозады. Вместо того, чтобы украсить ее лоб диадемой из драгоценных камней, служанка вплела в черные волосы тонкие нити из обсидиановых бусин. Они ловили случайные лучи света, заставляя каждый локон переливаться, как само воплощение звездного неба. В качестве завершающего штриха Деспина нанесла черную сурьму на верхние веки шахрозады, проведя чуть выше ресниц толстую линию, которая выходила за внешние уголки глаз, создавая иллюзию кошачьего взгляда. Полный образ же был приковывающим внимание по меньшей мере. «Что, без... без ожерелья?» — запинаясь, спросила шахрозада. «Вы же их не любите». Либо прекрасно притворяетесь, что не любите. Но руки же остались обнаженными. Так и есть. Шахразада погладила блестящую голубую ткань мантии. На запястье извякнули браслеты с черными алмазами. Сегодняшний вечер предназначен, чтобы привлечь всеобщее внимание, произвести неизгладимое впечатление, чтобы вас никогда не забыли. Вы жена халифа и его ближайшая наперсница. — объявила Деспина, кладя руку на плечи госпожи и улыбаясь ей в отражении. — И что важнее, вы избранница его сердца? Служанка наклонилась и понизила голос, прошептав последние слова. — А главное, вы внушающая ужас властительница, поступающая так, как сама пожелает. Шахразада улыбнулась в ответ, но улыбка вышла совсем невеселая. На этот раз Деспина ошибалась. «Спасибо», — искренне произнесла девушка, сжимая руку у гречанки. «Прости, что была такой рассеянной. Я просто не осознавала важности мероприятия до этого момента. Это не оправдывает моего дурного поведения, и все же...» «Я уже привыкла», — рассмеялась Деспина, и у Шахразады полегчало на сердце. «Сделайте одолжение и сохраняйте сегодня самообладание перед гостями, тогда мы будем в расчете. Шахразада кивнула и направилась к дверям. За порогом уже ждал воин, чтобы сопроводить госпожу по сводчатым мраморным коридорам. Он взглянул на девушку сверху вниз, и в глубинах черных, как безлунная, ночь глаз на миг промелькнуло нечто похожее на дружелюбие. Затем небольшая процессия проследовала по лабиринту дворцовых переходов в главный зал. Свернув за угол перед самым пунктом назначения, шахрозада застыла на месте, увидев Халида. Он стоял перед массивными двойными дверями с позолоченными створками, высота которых превышала человеческий рост почти в три раза. По обеим сторонам от входа находились вытесанные из камня создания с телом быка, крыльями орла и головой мужчины. Заслышав шаги, Халит обернулся, и у Шахразады невольно перехватило дыхание. Льняная бежевая ткань его комиса была настолько плотной, что отражала слабые отцветы факелов, горевших вдоль коридора. Танцующее пламя оживляло резкие черты лица халифа. Бессменная сабля свисала с петли малинового кушака тика, опоясывающего узкие бедра. Мантия насыщенно-коричневого оттенка подчеркивала янтарный цвет глаз халида, отчего они казались еще более внимательными и мерцающими еще более нереальными. И взгляд этих глаз был прикован к Шахразаде с того момента, как остановились на ней. Подойдя ближе к мужу, девушка замедлила шаг, чувствуя, как страх исчезает, сменяясь странным спокойствием. Она сделала попытку улыбнуться. Халид протянул ей правую руку. Шахразада приняла ее, заметив толстый перстень из тусклого золота на среднем пальце. На печатке виднелся оттиск двух скрещенных сабель. «Это моя эмблема», — пояснил Халет, увидев, что спутница с любопытством провела по поверхности перстня большим пальцем. «Здесь изображены парные шамширы». «Да, все верно». Шахразада подняла глаза на спутника, опасаясь, что выдала себя, но тот остался невозмутимым. «Генерал сообщил тебе, что я следила за турниром». Обреченно вздохнула она. «Конечно», — кивнул Халид, и уголки его губ слегка приподнялись. «Конечно», — с раздражением повторила Шахразада. «Ты сегодня прекрасно выглядишь», — тихо произнес он, сжимая ладонь девушки. «Ты тоже», — признала она. «Готова». «А ты?» На эти слова Халид улыбнулся, поднес руку Шахразады к губам и поцеловал. «Спасибо, Шази». За то, что ты на моей стороне. Она кивнула, не в состоянии вымолвить хоть что-то в ответ. Халид направился к дверям, и воин распахнул перед ним тяжелые створки. Держа теплую ладонь спутника, шахразада проследовала за ним на верхнюю площадку огромной лестницы, которая расходилась в стороны, напоминая раскрытые объятия. На секунду девушка замедлила шаг, не зная, должны ли они с Халидом спускаться раздельно, но он крепко сжал ее руку и повел за собой вниз по лестнице. Краем глаза Шахразада видела, как голубой дамаст тянется за ней, словно мягко переливающиеся волны в море мрамора. Застыв у подножия лестницы, бок о бок с халифом, Шахразада второй раз за вечер изумленно ахнула. Тронный зал дворца Рея являлся без сомнения самым большим помещением, которое она когда-либо видела. Тянувшийся, насколько хватало взгляда, пол был выложен чередующимися черными и белыми плитами, образуя симметричный узор. Великолепные барельефы, увлеченных сражением полулюдей-полубыков и крылатых женщин с развивающимися длинными волосами, украшали стены. Изображения уходили вверх так высоко, что Шахразаде пришлось вытянуть шею, чтобы увидеть самые дальние части резных колонн, несущих вес потолка. У основания каждой из них громоздились двуглавые львы, а из разверстых пастей торчали железные держатели для факелов. В центре этого огромного пространства возвышался разделенный на три ответвления помост с рядами низких столиков, весь усеянный богато расшитыми подушками и украшенный роскошными тканями самых разнообразных оттенков и плотности. Свежие лепестки роз и сухие цветки жасмина были разбросаны по шелку и дамасту, наполняя воздух опьяняющий сладким ароматом, манившим любого, кто проходил мимо. Гости бродили по залу, ожидая появления халифа с женой. «Тарик», — подумала Шахразада, и страх вернулся. Она почувствовала, что халит за ней наблюдает. Он слегка сжал ее ладонь в знак поддержки и ободрения. Шахразада взглянула на спутника и неуверенно ему улыбнулась. «Позвольте представить многоуважаемым гостям», — прогремел по залу звучный голос. Все присутствующие обернулись к лестнице. «Халиф Харасана, Халид Ибн Аль-Рашид, и его жена Шахразада Аль-Хайзуран». На венценосную пару устремились десятки глаз. Гости привставали на цыпочки и старались найти более удобное место, чтобы увидеть хозяев вечера. Среди толпы Шахразада наконец заметила знакомое лицо, чей взгляд был прикован к ее блистательной внешности, а затем переместился на все еще соединенные руки девушки и халифа. И серебристо-пепельные глаза исчезли среди множества гостей, оставив Шахразаду умирать от ужаса. Только не это. Пожалуйста, только не сейчас. Лишь бы Тарик ничего не сказал Халиду. В панике думала она, вспоминая стычку на базаре, которая произошла несколько недель назад. Вспоминая пьяных смутьянов с разномастным оружием и закутанного в плащ халифа со смертоносным шамширом. Если Тарик попытается угрожать Халиду, тот убьет его без колебаний. Тем временем халиф прошествовал на помост и занял место за столиком в самом центре. Шахразада отпустила ладонь спутника и села по правую руку от него, хотя мыслями была далеко. «Нельзя постоянно искать взглядом Тарика. И вообще ничего нельзя предпринимать. Иначе я могу только усугубить ситуацию». Но что он затеял? «Это место свободно?» — с улыбкой спросил Джалал у Шахразады. «Зависит от обстоятельств», — ответила она, возвращаясь в реальность. «Оно предназначается для вас, капитан?» Тот уже уселся к ним за столик. Но я не давала соизволения. — Желаю вам приятного вечера, мой повелитель, — перебил девушку Джалал. Та состроила недовольную гримасу. — Не делайте так, моя госпожа, это портит ваше прелестное лицо, — поддразнил он. — И тебе доброго вечера, Джалал, и позволь не согласиться, — тихо возразил Халет. — Тогда приношу нижайшие извинения, — от души рассмеялся в ответ капитан стражи. Да простит мне повелитель вольное наблюдение, подобающее ситуации. Полагаю, каждый человек в зале сейчас пересматривает понимание наивысшей красоты. «Прекратите», — сказала Шахразада краснее, и, вспоминая слова Деспины, об умении Джалала добиваться внимания девушек. «А вот румянец вам только идет, усмехнулся молодой капитан. «Наконец-то хоть в чем то мы согласны», — поддержал Халет Джалала, не сводя при этом взгляда от Шахразады. Бесцеремонный юноша с довольным видом откинулся на подушки и сложил руки на животе. Позвольте представить многоуважаемым гостям, снова разнесся по залу голос Глашатая, и снова головы всех присутствующих повернулись к лестнице. Султан Парфии, Селим Али эль-Шариф! Джалал поднялся на ноги, пормоча под нос проклятия. Шахразада уже собралась последовать его примеру, однако Халит остановил ее, придержав за руку, едва заметно покачал головой, чуть сощурив глаза, и провел большим пальцем по внутренней стороне запястья Шахразады. Она ощутила, как сжимается сердце. Затем Халиф отпустил ее, и его лицо снова застыло. Людское море расступилось, открывая взгляду венциносной читы. Мужчину, который хотел обрести власть над Халидом, обвиняя его в незаконности происхождения. Дядю, который относился к матери Халифа с таким презрением. Султана, который был готов на любую подлость ради шанса заполучить Харасан. Селим-эль-Шариф мог считаться довольно привлекательным мужчиной. Волевой подбородок, благородная седина и аккуратно уложенные усы. К картину дополняли горделивая осанка, поджарое тело и здоровый вид. Взгляд темно-карих глаз казался обманчиво приветливым. По вороту и по долу угольно-черной мантии велась искусная вышивка. На бедре султана висела сабля с полированным эфесом из чистого золота, в навершие которого был инкрустирован изумруд размером с кулак. Высокопоставленный гость шагнул на помост с уверенностью человека, ни в чем не знающего отказа, и занял свободное место возле Халида. Прибытие Селима послужило сигналом для собравшихся эмиров, и все начали рассаживаться за остальные столы. Шахразада, наконец, осмелилась окинуть взглядом зал и с огорчением обнаружила, что Тарик расположился довольно близко, в пределах слышимости. Когда их глаза встретились, на его красивом лице отразилось опасное выражение узнавания, овеянное воспоминаниями о тайных объятиях, и Шахразада сразу же отвернулась, ругаясь про себя. «Хватит, Тарик, прекрати. Если Халит увидит подобный взгляд, даже не представляю, что произойдет. Он замечает абсолютно все, и ты подвергаешь риску свою жизнь». «Дорогой племянник», — произнес султан Парфи с фальшивой доброжелательностью в голосе и поволчьи оскалился, обнажив белые зубы. «Разве ты не собираешься представить меня своей новой жене?» Пока Селим говорил, рядом с ним сел шахрбан, демонстрируя привычную броню настороженности. Халид смерил султана пронизывающим взглядом и медленно растянул губы в такой неискренней улыбке, что от нее веяло холодом, как ледяным ветром на горной вершине. «Не всякого сомнения, дядюшка. Для меня будет честью представить вас». Халиф повернулся к Шахразаде. «Драгоценная супруга». Познакомься с моим многоуважаемым родственником по отцу, селемом Эль-Шарифом. Дядюшка, а это моя жена Шахразада. Султан уставился на девушку с обезоруживающим дружелюбием, после чего лучезарно улыбнулся ей с немалой долей обаяния. Познакомиться с вами — великая честь и удовольствие. Не менее широко улыбнулась Шахразада, прикасаясь кончиками пальцев к колбу в знак почтения. «Во имя всего святого, Халиджан, твоя жена — настоящая услада для глаз!» — обратился Селим к племяннику, рассматривая при этом девушку как предмет мебели или гобелен, висящий на стене. Такое поведение разозлило Шахразаду, однако она удержала на лице улыбку и самым любезным тоном заметила. «Это услада для глаз тоже может видеть и слышать, мой господин!» Халид продолжал смотреть прямо перед собой. Но его ледяной взгляд, казалось, немного оттаял после комментария жены. Глаза селимо расширились и на секунду полыхнули настоящим темным огнем. Однако вскоре притворное дружелюбие вернулось, и султан мелодично рассмеялся. Этот звук казался столь же обаятельным, как и голос гостя, и таким же наигранным. Ума помрачительно прекрасно и красноречиво. Какое редкое сочетание! Теперь я понимаю, какое удовольствие будет общаться с вами, дрожайшая Шахразада. Незабываемое удовольствие, — согласилась она. С нетерпением жду нашей беседы, мой господин. Как и я, — ответил султан, и хотя его улыбка на секунду дрогнула, давая понять, что дерзкая собеседница его раздражает, каждое слово звучало сладко, будто наконечник копья, опущенный в патоку. — Многоуважаемые гости! — прогрохотал голос глашатая. — Ужин подан! По широкой лестнице начали спускаться два ряда слуг, неся над головами подносы, от которых поднимался пар. Затем слаженно прошествовали к помосту и принялись расставлять перед каждым гостем блюда с изысканными яствами. Ароматный рис со свежим укропом и дроблёнными бобами, баранина, томлённая в соусе из куркумы с карамелизованным луком, шашлычки из курицы с жареными помидорами, свежие овощи, украшенные мятой и петрушкой, маринованные в негустом масле оливки, лаваш с головками козьего сыра, огромное количество сладких соусов. Шахрозада еще никогда не видела столько еды сразу. Воздух наполнили ароматы специй и гул разговоров. Девушка решила начать трапезу с лаваша и айвового соуса, к которым пристрастилась с тех пор, как попала во дворец. И пока жевалой, осмелилась еще раз осмотреть зал. Тарик беседовал с мужчиной постарше, сидящим слева от него. Почувствовав на себе взгляд, юноша повернул голову, и Шахразада снова была вынуждена отвести глаза. Халид налил себе вина и откинулся на подушке, оставив блюдо с едой нетронутым. «Пропал аппетит, племянник», — поинтересовался Селим, изящно выгибая бровь. «Такое иногда случается, особенно при переутомлении или излишних треволнениях». Не получив ответа от Халида, который не отреагировал на язвительное замечание, а лишь сделал глоток вина, султан продолжил. «Либо же ты предполагаешь, что пища может быть отравлена в качестве возмездия за какое-то неясное преступление». И он сам рассмеялся собственной шутке, подмигнувших раззади. Та внутренне скривилась необходимости выказывать любезность такому омерзительному негодяю, схватила оливку с тарелки Халида и закинула ее в рот, удерживая взгляд Селима. «Если разрешите высказать мое мнение, господин, то еда мужа просто великолепно. Не понимаю, на какое неясное преступление вы изволили ссылаться, однако заверяю — «Вкушать приготовленную во дворце пищу можно без опасений». Шахразада скопировала жест высокомерного собеседника и подмигнула ему. «Или же вы желаете, чтобы я попробовала что-то из вашего блюда, дядюшка?» Услышав последнюю фразу, Джалал залился смехом, и даже генерал был вынужден опустить голову, чтобы скрыть улыбку. Намек на кривую ухмылку тронул губы Халида. За одним из соседних столов, Кто-то слишком громко поставил чашу. Шахразада взмолилась про себя, чтобы Тарик не устроил сцену. «Прекрасная госпожа снова демонстрирует непревзойденное красноречие!» Белозубы улыбнулся Селим собеседнице и повернулся к племяннику. «Я бы спросил, где ты обнаружил такое сокровище, Халиджан, однако...» Тот промолчал, лишь стиснув кубок с вином так, что побелели костяшки. Шахразада и сама с трудом отгоняла желание вонзить столовый прибор в глаз султана. Но сумела сдержать ярость и мило поинтересовалась. — Откуда такое любопытство, дядюшка? Вы подыскиваете себе жену? — Не исключено, — отозвался Селим, и его кори глаза опасно сверкнули. — А у вас есть родственники, дрожайшая Шахразада? «Может быть, такая же красавица и сестра?» «Он знает про Ирсу», — поняла девушка. «И, похоже, угрожает моей семье». «У меня действительно есть сестра, мой господин», — ответила она, склонив голову на бок и демонстрируя вежливое внимание. И надеясь, что ничем не выдала вспыхнувшей тревоги. Селим поставил локти на стол, с хищным интересом рассматривая шахразада. Халит напрягся всем телом, сосредоточив внимание на султане Парфии, и потянулся к жене. Разговоры на помосте стихли, так как остальные гости заметили витавшую в воздухе угрозу скандала. Неужели я для нее составлю менее удачную партию, дрожайшая шахразада? задумчиво спросил Селим, в его голосе проскальзывал лед. Потому что не кажусь опасным, или слишком склонным прощать женщин. «Слишком мягким, позволяю им остаться в живых». По залу рябью пробежали шепотки, как слух о важной новости в толпе на площади. Джалал невольно выдохнул и выругался себе под нос, заработав предупреждающий взгляд отца. Шахразада проглотила ярость, и лучезарно улыбнулась, точно полуденное солнце. «Что вы, дядюшка Селим? Я просто сочла вас слишком старым». В зале воцарилась гробовая тишина. Первым расхохотался толстый мужчина с россыпью перстней на пальцах, подрагивая напомаженными усами. Затем захихикал вельможа, который явился во дворец на полосатом черно-белом скакуне. Вскоре к их веселью присоединились все остальные гости. Гул дружного смеха эхом прокатился по залу. Грубоватый хохот Селима звучал громче остальных. Лишь те, кто сидел к нему ближе всех, заметили ядовитый взгляд, который султан бросил на жену халифа Харасана. И лишь те, кто хорошо знал правителя Парфии, понимали. Тот был безмерно разъярен развитием событий. И лишь те, кто внимательно наблюдал за самим Халидом, видели, как он откинулся на подушке, перебирая браслеты на запястье шахразады. Юноша с серебристыми глазами наблюдал очень внимательно.